Аккорд в подарок. Когда-нибудь, где-нибудь, обязательно вновь. Дорогая Хелен Суфлиник Толь, как у тебя дела? У нас всё уже совсем по-весеннему, и деревья в Академии уже начинают свисти. От жары меня клонит в сон. Иногда на уроках я почти отключаюсь, но мяу каждый раз будет меня. А кстати, хоть нас всех и перевели на второй год, состав класса не изменился. Вместо этого на воротник формы добавилась ещё одна полоска, обозначающая год обучения. У меня теперь две красных, вот и все изменения. Вот поэтому я ещё пока чувствую себя первоклассницей, и вчера по ошибке зашла в корпус первогодок. Я немного беспокоюсь, что меня с моей тенебрёжностью отправят приветствовать новых учеников. Госпожа Кейт, конечно, сказала мне, «Надеюсь, ты станешь примером для первоклассников, но... Ох... Как мне им стать-то, а? Хе-хе... Не знаю, но буду стараться». А между прочим... Прости за смену темы. Я услышал от госпожи Кет об одном разговоре. Говорят, что Зиала Треми основат школами с братьями. Вроде бы готовятся программы по обмену учениками, и я собираюсь вот заваться первой. Коля, твои планы уже начнут выполняться, и теперь уже мы поедем к тебе в Лефессо. Ой, какой ужас. Я уже слишком много в письме написала. Я ещё очень о многом хочу с тобой поговорить, но давай лучше оставим всё это до личной встречи. Пока. Скоро увидимся. Клёу Алиса Финет. Часть 1. Надеюсь, что-то такое сойдёт. Варестель, разглядывая письмо про Барматола, Крёли положила ручку на стол. Содержание получилось немного бессвязным, но, думаю, проблем не возникнет. Так, а? Сойдёт. Ведь самое главное настроение. Девушка аккуратно сложила небесно-голубое письмо, убрала его в белый конверт, после чего завершила работу печью в виде красного цветка. Оставалось только отправить письмо. Прилично, но время не заняло. Но стенные часы уже показывали раннее утро. Клюэль настроилась писать и взялась за бумагу и ручку уже поздней ночью, и хотя она и написала совсем немного, это дело заняло у неё всю ночь целиком. А, чё так спать хочется? Единственным светом в комнате была маленькая настольная лампа. Клюэль, шатаясь, пошла по тускло освещенной комнате женского общежития. Девушка только что сменила комнату после перевода на второй год и до сих пор не запомнила расположение мебели на новом месте. Общая структура помещения была той же самой, однако небольшая перестановка сыграла с клёль злую шутку. Наверное, скоро уже рассветёт. Сандлева, потирая глаза одной рукой, девушка сдвинулась на Невский 2. И тогда мгновенно влетевшие в комнату яркие солнечные лучи сразу прогнали всю её сонливость. Чудесно, так светло. А я ведь думала, что там ещё темно, но всё прямо наоборот. По окрашенному в яркие сине-белые полосы небо с довольным видом ползли мягкие, похожие на комьеваты облака. Ночь уже частично исчезла, и за окном всё окрашивалось в цвета рассвета. Более того, погода была просто замечательно ясной. «Эй, Мио, смотри, тут такое красивое небо!» Клёли подскочила к собственной кровати и принялась расталкивать спящую там подругу. Эй, вставай, давай, Мио. Хмм, в меня больше не влезет. А. -а, -а. Те, что ещё не проснулась? А ну вставай, уже утро. Некоторое время Клёл пыталась разбудить Мио, но та то только завернулась в одеяло с головой и продолжила дремать. Эх, ты такое пропускаешь. А ведь небо редко бывает настолько красивым. В итоге Клёл, нехотя, решила переодеться в школьную форму чуть пораньше. А что? Ты уже переодеваешься, Клоло? Когда девушка уже сунула руки в рукава формы, из-под отдела раздался голос Мио. Присмотревшись к Лёле, видела, что её золотоволосая подруга высунулась из-за дила только по шею. Ага, у меня на сегодня есть планы. Хм, понятно. Удачи. Санлева, потирая глаза, пробормотала Мио, а затем широко улыбнулась. Клоло, сегодня в столовой раздают лотерейные билеты на особые пирожки. Ты ведь собираешься первой забрать билет пораньше, а затем снова встать в очередь, так? «Я так не делаю». «Хе-хе-хе. Если будешь много есть, то вырастешь вширь. Наверняка Нэй на тоже будет шокирован». «Говорю же, это не так!» Клюэль в панике замахала руками, но Мио уже не слушала её. Она снова скрылась с головой под одеялом и, похоже, уже видела сны. «Ну ладно, Мио. Я пошла в школу. Завтрак на столе». «Ага-ага. Увидимся в школе». Золотоволосая девушка помахала руку из кровати. «Ну вот и что с ней делать?» Уже непонятно, чья это комната моя или её. Клёр сложила руки на груди и с горькою усмешкой вздохнула. Я пошла. Ну ладно, какая разница? У меня свои планы. Ведь сегодня впервые за долгое время мы с ним наедине. Часть вторая. В северной части континента стоял город под названием Филон. Это поселение было построено у подножья пояса гор, на шобках которых круглый год лежал снег. на местных тонких почвах было почти невозможно вырастить урожай, и здесь всегда царил страшный холод. В небольшом городке с давних пор жило совсем немного людей, а зарабатывали они в основном на добыче руды и заезжающих сюда туристах. Если выйти из города в сторону горной цепи, то можно было добраться до построенного рядом с самой вершиной горы старинного замка, который однако не было видно с подножья. Фелон до сих пор посещало немало путешественников, они приезжали для экскурсии по этому старому замку. и ради аудиенции, живущей в нём принцессы Филуна. Фалмы Фил Фолисбелл. Её голос можно было считать только самым настоящим чудом природы, ведь он напоминал колокол небес. Все знающие девушку люди называли её голос самым чистым во всём мире. И вот, в замке Филуна, Фалма стояла на балконе, пристроенном сбоку к комнате аудиенции, подставляя своё тело пронзительно ревущему порывистому ледяному ветру. Принцесса стояла над занесённым снегом полом, босыми ногами и голыми руками прикасалась к заледневшему ограждению балкона. Девушка стояла на серебристой площадке, полностью обнажённой, и в этом зрелище таилась какая-то загадочная гармония. И ведь Фальма не была ничем занята. Она не разглядывала простиравшийся внизу пейзаж, но и не выглядела так, будто о чём-то раздумывала. Она просто неподвижно стояла здесь. Фальма, ты ведь простудишься, если будешь так стоять. Фалма повернула голову в сторону. На запорошенном чистейшим белым снегом балконе стоял певчий, одетый в абсолютно чёрную робу. Предлететь полу этого человека было совершенно невозможно. Его блестящие чёрные волосы калыхались на ветру, а такие же чёрные глаза, хранившие в себе атмосферу очарования, выглядели намокшими. На его губах лежала помада цвета ночи, а сам он всегда улыбался. Никто не знал, как и когда он оказался здесь. Однако фоломо ничуть не изменилась в лице, словно его появление было абсолютно естественным. Давно не виделись, Ксио. Как у тебя дела? Можно сказать, как обычно. А у тебя? Девушка ничуть не смущаясь демонстрировала своё обнажённое тело, стоявшая напротив чёрный монах тоже не обращал на её вид никакого внимания и просто смотрел на неё. А затем, похоже, моё состояние немножко улучшилось. Ага. На принцессе не было ни одного бинта. какими она обматывалась ранее. Её кожа была болезненно бледной, и на ней до сих пор оставались бесчисленные шрамы и незаживающие кровоподтёки, но все они выглядели намного лучше по сравнению с тем, что было раньше. «Теперь мне удаётся немного поспать. Порой мне самой кажется, что тех боли и зуда, от которых я не могла уснуть, никогда и не было», проговорила Фалма, аккуратно проводя пальцем по коже. Свившее гнездо в её теле истинный дух исчез, после чего она понемногу пошла на поправку. Тебе стоит поблагодарить трудожного певчего. Но я не знаю, как мне возсказать благодарность. Вот об этом ты должна подумать сама. Широко улыбаясь, ответил абсолютный чёрный певчий. Ага. На этом их разговор оборвался.